не должен оставлять службы его сыну и преемнику, и если кто оставлял, то терял свои владения. Окинем теперь взглядом этнические корни и состав русской знати в целом, включая бояр и князей, какой она сложилась в сем веке. Согласно подсчетам загоскина 229 русских аристократических фамилий, были западноевропейского, включая немецкое происхождение, 223 – польского и литовского, 156 – татарского и другого восточного. Против этих фамилий иноземного рода 168 семей принадлежали к дому Рюрика, 42 были неуточненного русского происхождения и 97 фамилий, неопределенного. Некоторые из фамилий так называемого польско-литовского происхождения, скорее всего, являлись западными русскими. Тем не менее, фамилии русского происхождения составляли очевидное меньшинство. Цифры загоскина относятся к более позднему периоду. Необходимо иметь в виду, что наплыв татарских фамилий в русскую знать сильно увеличился после правления Большинство русских аристократических фамилий западноевропейского и польского происхождения осели в Руси только в XVII веке, а некоторые из них даже позже. Таким образом, пропорция фамилий русского происхождения в составе московского боярства в монгольский период была, безусловно, выше, чем впоследствии. Аристократия Восточной Руси более низкого социального уровня В монгольский период состояла из двух групп: слуги вольные и прикрепленные к службе, которые находились под властью мажордома великокняжеского двора, слуги подворским. Позже они стали называться дворянами. Существовала также особая категория вольных слуг, известная как дети боярские, обедневшие линии боярских фамилий. Термин впервые появляется в новгородской летописи под 1259 годом, но, по всей видимости, сама группа консолидировалась и приобрела значение только в первой половине 15 века. И слуги вольные, и дети боярские имели ту же свободу службы, что и бояре, и те, и другие владели вотчинами, которые сохранялись за ними даже в случае ухода с княжеской службы. Их владения, особенно владения детей боярских, были, вероятно, много меньше боярских, а монореальные права – менее всеобъемлющими. Большая часть слуг вольных, судя по всему, являлись второстепенными военачальниками, они потеряли свободу службы примерно в то же время, что и бояре. Большая часть дворян, слуг подворским, Были свободными людьми, но некоторые из них первоначально являлись рабами великого князя. Все они были прикреплены к службе. Рабы, конечно, могли бежать, но они не могли легально оставить свою службу по собственному желанию. Свободные люди имели возможность оговаривать срок службы при нами Многие из них, должно быть, служили всю жизнь. Некоторые служили в княжеской армии. Двор в военном смысле. Другие исполняли различные обязанности при дворе и в управлении дворцовым хозяйством. На низшем уровне этой социальной группы находились служащие в княжеских владениях в качестве пчеловодов, садовников, псарей и так далее. Некоторые дворяне получали содержание от великого князя, другим были пожалованы во временное владение небольшие земельные имения. Если они прекращали служить великому князю, они должны были оставить свои земли. И здесь мы находимся у истоков такого важного института московского периода, как военное поместье. Как социальная группа, слуги поддворским монгольского периода заслуживают особого внимания историка, не только из-за их важной роли в росте благосостояния и мощи московских великих князей, но и в связи с тем, что этот класс явился ядром русского дворянства и главной опорой царя в конфликте с боярами. Когда во второй половине XVI века царь Иван IV положил конец политической независимости бояр,